«Изаму!» – воскликнул отец, когда я вошел в дом. «Ну, наконец-то! Давай, рассказывай, что там было, как в Токио!» «Пап, дай ему хотя бы разуться и поужинать!» В коридоре появилась красавица Аяна. «Рада тебя видеть, братишка!» Взаимно улыбался я во весь рот. Обнявшись с родными, прошел в зал, где меня поджидал приятный ужин. Сестренка умеет создавать прекрасные блюда буквально из ничего. А к сегодняшнему вечеру она основательно подготовилась. Все же, собственно, что такого? Съездил я в столицу, договорился с директорами. Именно это я и рассказал. Правда, опустил ту часть истории, где я поимел директрису. Думаю, не стоит семье знать о моих личных делах. «Серьезно?» – рассмеялся отец и тут же скривился. Рука до сих пор висела на перевязи и болела от резких движений. «Это сволочь, Еошира, полез к тебе?» И получил пендаля. А Яна тоже позабавила моя история. Так ему и надо. Заслужил, старый гомосек. Не выражаться за столом, строго посмотрел на нее отец. Но тебе же можно, возмутилась та. Мне можно, я взрослый. А я нет? Пока я жив, ты остаешься моей дочуркой. Значит, нет. Ну, конечно, выдохнула та и ушла на кухню. Что это с ней? Спросил я. «Да кто ж этих женщин поймет?» – отец пожал плечами. «Может, так по тебе соскучилась, что эмоции так и прут. А может, влюбилась в кого?» – чуть придвинулся ко мне и прошептал. «Но на самом деле я был бы этому рад. Уж слишком долго Айяна остается одинокой. Сам понимаешь. Пап, такие разговоры всегда меня смущали. Она взрослый человек. Уверен, Айяна знает, что делает. Может, еще не встретила того, кто был бы ее достоин». «А вот это верно!» «Что верно?» — в зал вошла сестренка, неся в руках бутылку вина и блюдо с дайфуку. «Что ты слишком красива для этой земли!» — с улыбкой ответил отец. «Ой, да хватит мне зубы заговаривать!» Она поставила десерт и протянула мне вино. Наливать — это мужское дело. Я не стал отнекиваться и разлил напиток по бокалам. «Предлагаю тост!» — отец начал речь. «Хочу выпить за вас, моих детей!» «Смотря на то, кем вы стали, сердце невольно дрожит от восхищения и гордости». «Да ладно, папа!» – смутилась Айена. «Нет, нет, я серьезно!» – продолжил он. «Взгляните на себя. Вот ты, дочурка, уже сколько работаешь в клинике? Помогаешь семье держаться на плаву. А как только окончишь университет, то сразу же станешь врачом. И это не мои домыслы. Я просто подслушал чужой разговор». ай -яй -яй», – она покачала головой. «Как не стыдно!» — Немного, — усмехнулся он. — Но это не имеет значения, ведь о тебе уже знает глав врач, А он вполне доволен работой. После обернулся ко мне. — Ну а ты, наш маленький гений, сидел-сидел у себя в комнате и в один миг стал сценаристом в известной компании. — Не в один миг. Я несколько лет работал над этим. — И добился впечатляющих результатов. Поздравляю! — послышался звон бокалов, а потом наступила неловкая пауза. «Мама бы вами гордилась», — голос отца дрогнул. Она всегда желала вам счастья». «Так, может...» — робко начала Аяна. «Пора нам новую маму». «Что? Как ты такое можешь говорить? Мать всего лишь одна». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». Сестренка не собиралась сдаваться. «Сколько лет прошло, и до сих пор не можешь начать новую жизнь». «Я стараюсь для вас». «А если не столь усердно?» — вклинился в разговор я. «Пап, ты только что сказал, что мы уже стали самостоятельными людьми. Но пойми, что мы любим тебя и не сможем просто так оставить, если не будем знать, что ты в надежных руках». «Да что со мной станется?» «Пуля в плече ни о чем не говорит», — рассердилась аена «Сговорились, значит», — простонал он и улыбнулся. «Уже давно, — я пожал плечами, — и ты об этом прекрасно знаешь». Вы ведь воспитывали нас так, чтобы мы были как единое целое Саяна. Вот, получайте результат. Тот лишь довольно кивнул. Отцу нравилось то, насколько мы ценим друг друга. Ты как долго намерен ходить в кафешке с Эми, словно подросток? поинтересовалась сестренка, сделав еще глоток. Она взрослая женщина, соответственно, хочет таких же отношений. Ну, началось, выдохнул отец. Продолжается, рассмеялся я. «Тебе так просто от нас не отделаться, и от нее тоже. И признайся хотя бы нам, Эми тебе нравится». «Мне?» – он откинулся на спинку стула и на мгновение задумался. «Врать не буду, да. Мацубара очень симпатичная женщина, но...» «Никаких «но!» – воскликнула Айена. «Я не желаю смотреть, как ты проводишь всю жизнь за рулем скорой. Я хочу видеть отца счастливым, хотя бы для того, чтобы почувствовать себя таковой». С этими словами она взяла пустую бутылку и направилась на кухню. «Прям по-живому режет», — вздохнул отец. «Да, это она умеет», — усмехнулся я и взялся за дайфуку.